Но и преодолевать материальные затруднения не только на местах, но и даже в Петрограде в период пребывания на курсах. Вот, например, протокол общего собрания агитаторов от 16 февраля 1918 года. Постановили обратиться к комиссару отдела, ведому недостатка хлеба агитатором, просим принять комиссара завещать у него меры. Имею в виду, что этот вопрос для нас в настоящее время является самым острым. Ввиду недостатка у некоторых агитаторов амуниции, просим у комиссара обратить на это самое серьезное внимание. И так далее. И комиссару, то есть мне лично, немало трудов стоило выполнить эту просьбу. Приходилось обращаться и в интендантство, и в разные хозяйственные отделы, и даже в отдел снабжения Красного Креста, который, между прочим, быстрее всех откликнулся и помог обмундированию. Я рассказываю об этом, потому что считаю небесполезным знать это современным товарищам, студентам и курсантам, и даже историкам, в каких условиях их отцы осваивали крупицы политических знаний, чтобы нести их в отдаленные районы нашей Родины. Да и сами работники нашего отдела были в незавидном положении по продовольственному снабжению, в том числе, между прочим, и комиссара отдела, хотя я жил в комфортабельной гостинице Астория, куда меня вселили, когда я приехал как член учредительного собрания. Я чувствовал себя очень неловко в буржуйском, как говорила моя жена, номер этой шикарной гостиницы, но с продовольственным питанием дела стояло крайне плохо. Все же агитаторов мы обеспечили сносно. После прохождения курсов они отправлялись на места в бодром настроении, готовыми к бою за организацию Красной армии. Разработанная и изданная инструкция агитаторам по организации Красной армии была вместе с тем и своего рода краткими тезисами к восступлению агитаторов. Инструкция обязывала агитаторов два раза в неделю сообщать в центр о своей деятельности, о результатах, об общем ходе работы по организации Красной армии, о числе завербованных добровольцев, какая нужна литература, нужна ли дополнительная агитаторская помощь и сообщать о каждом переезде с одного пункта в другой. Инструкция обязывала агитаторов получать от местного совета письменное удостоверение о работе агитатор. Через каждые 3 недели агитаторы получают дальнейшие инструкции и, конечно, суточные деньги. Таким образом, это был поддающийся контролю и руководству коллектив агитаторов, разъезжавших по всей стране и побуждавших боевых советских людей к добровольному вступлению в Красную армию. Одновременно ещё более тщательно подбирались организаторы Красной армии на местах. Это были люди более высокой квалификации. На их обязанности лежала работа по организации военного отдела совета, а если он уже был организован, то проверка его работы, помощь и исправление ошибок и недостатков в организации Красной армии своевление на месте возможностей расширение работы и усиление вербовки добровольцев проверка материальной обеспеченности формируемых частей постановка военного обучения внутреннего порядка и дисциплины а также постановка и ход политической работы среди красноармейцев на выработали и издали отдельные инструкции ответственным губернским областным организаторам и комиссарам В ней, прежде всего, восстанавливалась их цель – правильная постановка дела организации Красной Армии на местах. Подчеркивалось, что ответственный организатор или комиссар должен быть лицом компетентным по всем вопросам организации дела армии. Как и агитаторы, организатор обязан прежде всего явиться в совет и разобраться в фактическом положении дел с организации Красной армии. Он должен помочь совету областному, губернскому организовать или улучшить работу отделов и всю постановку организации Красной армии. Организатор или комиссар, как компетентное лицо, направляет строительство и работу военных отделов.